Клиффорд Саймек. На землю за вдохновением. Филборд заблудился. К тому же он был напуган. Это обстоятельство настораживало само по себе, потому что Филборд был роботом, а роботом эмоции неведомы. Некоторое время Филборд обдумывал создавшееся положение, пытаясь разобраться в своих чувствах. однако логики в них он так и не усмотрел. Вокруг простиралась мертвая пустыня, все, что осталось от старой земли. Высоко над головой в висине черном небе тускло светило кирпичное солнце, атмосфера почти исчезла, и звезды сверкали нестерпимо ярким блеском. Хилая растительность, тщетно цепляющаяся за жизнь в мире, где жизни почти не было, казалось, сжималась от страха перед чувством врожденной бесплодности своих усилий. Филберт вытянул правую ногу, и она скрипнула. Коленный сустав вышел из строя уже много часов назад. В него попал песок, очевидно, когда Филберт упал и повредил плоскость ориентировки. Потому-то он и заблудился. Тремя глазами, расположенными в верхней части головы, Филберт внимательно изучал звёзды. "Как жаль, что я ничего не знаю о созвездиях", произнёс он скрепучим от недостатка смазки голосом. Босс утверждал, что люди пользовались ими для навигации. Впрочем, нет смысла принимать желаемое за действительное. Ну вот что, если он не найдёт масло, ему конец. Только бы вернуться назад к изуродованному космолёту, внутри которого лежало такое же изуродованное человеческое тело. Там для него нашлось бы вдоволь масла. Но он не мог вернуться, потому что не имел представления о месте катастрофы. Ему оставалось только брести вперёд в надежде отыскать затерянный в пустыне космический порт. Раз в месяц пассажирские лайнеры доставляли на землю паломников и туристов, стремящихся взглянуть на старые храмы и памятные места первой обители человечества. Кто знает, может быть, ему удастся набрести на одно из примитивных племён, всё ещё живущих на старой земле. Филберт продолжал идти, скрипя правым коленом, Солнце медленно опускалось на западе, и над сменным ему вставала луна. Чудовищный и изрытый оспинами мир. Тень Филберта скользила впереди, пересекая вместе с ним выветрившиеся, изъеденные временем горы, горбившиеся дюнами пустыни и белое от солончаков дно моря. Ни души вокруг. Скрип в колене становился всё сильнее. Наконец Фильберт остановился. Разобрал левый коленный сустав и наскрёб из него немного смазки для больного колена. Через несколько дней скрипели уже оба колена. Тогда он разобрал руки, сначала одну, потом другую, и выбрал из них всё оставшееся масло. Неважно, что руки выйдут из строя, лишь бы ноги продолжали двигаться. Но затем заныло бедро. Вслед за ним другое, и наконец свело лодыжки. Филберт заставлял себя идти вперёд, еле действуя высохшими суставами и с трудом сохраняя равновесие. Он откнулся на стоянку, но люди покинули лагерь. Живительный источник иссяк, и в поисках воды племя перекочевало в другое место. Теперь Филберт уже волочил правую ногу, и страх не покидал его. Я схожу с ума, простонал он. Меня преследуют видения, а это случается только с людьми, только с людьми. Его голосовой аппарат захрипел, задробежал, связки заклинило. Нога подломилась, и он пополз. Но когда и руки отказались ему повиноваться, Филберт бессильно распростёрся на песке. Струйки песка с шипением ударялись о его металлический корпус. Кто-нибудь меня найдёт, прохрипел он. Но никто его не нашёл. Филберт сжавёл и с течением времени превратился в развалину. Сначала отказал слух, потом потухли глаза, от металлического корпуса отлетали тускло-рыжие чешуйки. Однако внутри мозговой коробки, герметически закрытой и автоматически смазываемой, мозг Фингерта продолжал выполнять свою функцию. Робот всё ещё жил, вернее, существовал. Он не мог двигаться, слышать, видеть, говорить. Он был лишь вместилищем неустанно работающих мыслей. И если продолжительность человеческой жизни составляла примерно десять тысяч лет, то жизнь робота мог оборвать только несчастный случай. Шли годы. Века постепенно складывались в тысячелетия. А Филберт послушно продолжал думать, решал гигантские проблемы, находил нужный выход из положения при самых разнообразных обстоятельствах. Наконец, им овладела мысль о тщете существования. В полнейшем отчаянии от бездействия, восстав против пыльной логики, Филберт пришел к логическому заключению, которое положило конец, хотя роботы и не оставляли дурные предчувствия, самой необходимости в логике. Пока он был частицей человечества, логическое мышление было его обязанностью. Теперь же, когда он больше не был связан с человеком, его логика стала ненужной. Педант по природе Филберт никогда не довольствовался полумерами. Поэтому он начал выдумывать невероятные ситуации, сочинял всякого рода приключений и путешествия, принимал на веру сомнительные предпосылки и теории, играл с метафизическими представлениями. Он углублялся в невероятные измерения. Разговаривал со странными существами, живущими в неведомых мирах. Воевал с чудовищами, рожденными за пределами времени и пространства. Спасал цивилизации, находившиеся на краю неминуемой гибели. Мчались годы. Но Филберт этого не замечал. Для него наступило счастливое время. Джером Дункан с кислой миной взглянул на очередной отказ из редакции. Осторожно взял лист со стола и принялся изучать редакторские каракули. Неубедительно, слишком мало науки. Ситуации банальные, действующие лица нежизненные. Весьма сожалею. На сей раз ты превзошёл самого себя, прорычал Дункан, обращаясь к каракулям. Мягко ступая в комнату, скользнул Дженкинс, робот-камердинер. Ещё одна, сэр, спросил он. От неожиданности Дункан подпрыгнул. Дженкинс, что за манера подкрадываться? Ты меня нервируешь. Извините, сэр, с достоинством промолвил Дженкинс. Я вовсе не подкрадывался. Я просто заметил, что вам вернули рукопись. Ну и что из этого? За последнее время мне вернули массу рукописей. Вот именно, сэр, Вот именно. Раньше их никогда не возвращали. Вы были автором лучших в галактике книг. Настоящая классика, сэр, если мне будет позволено заметить. Ваш триумф роботов был удостоен ежегодной премии, сэр, и лицо Дункана просветлело. Да, вот это была история. Все роботы засыпали ту старую кислятину редактора хвалебными отзывами. Конечно, можно было не сомневаться, что роботам понравится повесть. В конце концов, речь там шла о них. Он печально взглянул на письмо и покачал головой. Теперь конец всему этому Дженкинс. Дункан выходит из игры. А ведь читатели пишут письма, спрашивают обо мне. Когда же Дункан напишет что-нибудь новое, вроде триумфа роботов? И тем не менее редактор отсылает все мои материалы обратно. «Неубедительно», — говорит, — «мало науки. Действующие лица его не устраивают». «Могу я высказать свое мнение, сэр?» «Валяй», — вздохнул Дункан, — «высказывай свое мнение». Дело вот в чём, сэр, сказал Дженкинс. Вы уж меня извините, но вашим произведениям не хватает убедительности. Вот как? И что же, по-твоему, я должен с ними сделать? Почему бы вам не посетить места, о которых вы пишете, предложил Роберт. Почему бы вам не взять отпуск для поиска местного колорита и вдохновения? Дункан почесал голову. «Пожалуй, ты прав, Дженкинс», — признал он. Затем еще раз взглянул на отвергнутую рукопись, перелистал страницы. «Вот уж на нее-то должен был бы найтись покупатель. Это рассказ о Старой Земле, а они всегда популярны». Он отшвырнул рукопись и встал. «Дженкинс!» Позвони в галактическое агентство и узнай расписание полётов на старую Землю. Но полёты на старую Землю были прекращены ещё тысячи лет назад, запротестовал Дженкинс. Там находятся храмы, которые люди посещали на протяжении миллионов лет. По-видимому, сэр, храмами никто больше не интересуется. Вот и хорошо, рявкнул Дункан. Маш, отсюда и зафрактуй корабль. Да не забудь собрать походное снаряжение. Походное снаряжение, сэр? Вот именно. Мы отправляемся на старую землю и будем жить в палатке. Там мы впитаем в себя столько местного колорита, что он потечёт у нас из ушей. Дункан злобно уставился на послание редактора. Я покажу этому старому Звякнул колокольчик службы новостей, и на стеной панели зажегся синий свет. Дункан нажал кнопку, и с трубки в стене на письменный стол выпала газета. Он быстро развернул ее и прочитал заголовок, набранный броскими алыми буквами. «Похитители роботов снова за работой». Дункан с отвращением отбросил газету. Мы совсем помешались на этих похитителях. — пробормотал он. — Кому нужно несколько роботов? Может, роботы сами разбегаются? — Но они не могут убежать, сэр, — возразил Дженкинс. — По крайней мере, эти роботы не могут. Я был знаком кое с кем из них. Они преданы своим хозяевам. — В таком случае это очередная газетная компания, — заявил Дункан. Пытаются увеличить тиражи. Но ведь кража роботов происходит по всей галактике, сэр, настаивал Дженкинс. Газеты пишут, что это похоже на действия организованной шайки. Красть роботов и снова продавать их может оказаться выгодным делом, сэр. "Если так", проворчал Дюнкан, "то скоро их поймают. Ещё никому не удавалось долго водить за нос этих сыщиков". Старый Хенк Ольс уставился в небо, бормоча что-то себе под нос. Коленусь громом, вдруг взвизгнул он: "Корабль! Наконец-то!" Он заковылял к контрольному посту порта, который размещался в сарае. Потянул на себя рычаги, включающие освещение посадочного поля, и вышел наружу, чтобы ещё раз взглянуть на корабль. Корабль снизился. Мех как коснулся бетона и прокатившись несколько ярдов, остановился. Шаркая ногами, Хенк направился к кораблю. Дыхание со свистом вырывалось из его кислородной маски. Из корабля вышел закутанный в мех человек с маской на лице. За ним спустился робот, нагруженный пакетами. "Эй, там, привет!" крикнул Хенк. «Добро пожаловать на Старую Землю!» Вновь прибывший посмотрел на него с любопытством. «Мы не думали, что найдем здесь кого-нибудь!» Хэнк ощетинился. «А почему бы нет?» «Это станция галактического транспорта. Здесь всегда кто-то находится. Обслуживание круглые сутки». «Но ведь станцию покинули», — недоумевая сказал Дункан. Этот маршрут отменили тысячу лет назад. Старик замолчал, пытаясь усвоить полученную информацию. Вы в этом уверены? немного погодя спросил он. Вы уверены, что маршрут отменён? Дюнкан кивнул. Чёрт побери! взорвался Хэнк. Я чувствовал, что что-то стряслось. Думал вдруг война. — Дженкинс, — приказал Дункан, — вытаскивай походное снаряжение из корабля, да побыстрее. — Какая подлость! — не унимался Хэнк. — Какая мерзкая подлость! Заставить человека слоняться здесь тысячу лет в ожидании корабля! Хэнк и Дункан сидели рядом, откинув стулья назад и упираясь спинами в стенку сарая. За окном на западе садилось солнце. Если вы ищете атмосферу и местный колорит, сказал Хенк, то правильно сделали, что приехали сюда. Некогда здесь была плодородная зелёная земля, колыбель великой цивилизации. При более близком знакомстве с этим местом ощущаешь, почти священный трепет. Давным-давно, до того, как люди оставили Землю ради Галактики, они называли её Мать-Земля. Правда, потом, в течение многих столетий, они возвращались, чтобы полюбоваться храмами. Он печально покачал головой. Но теперь всё это забыто. В истории старой Земле уделяется всего 1-2 параграфа. Просто упоминается, что там возникло человечество. Я даже слышал однажды, будто человек произошёл совсем не на земле, а на какой-то другой планете. "Очевидно, последние 1000 лет вам было здесь очень одиноко", сказал Дункан. "Ну, не так-то уже одиноко", ответил старик. "Сначала у меня был Вильбур, мой робот. Отличный парень. Мы любили сидеть и болтать обо всём на свете". Ну зачем Вильбур рыхнулся? Шестерёнка соскочила или ещё что-то. Начал как-то странно себя вести. И я испугался. Дождался удобного момента и разъединил его. Потом на всякий случай вынул из головы Вильбура мозг. Вот он, лежит на полке. Время от времени я снимаю его и чищу. Вильбур был хорошим роботом. Снаружи донёсся глухой удар, затем что-то с дребезгом покатилось. "В чём дело?" крикнул Дункан. "Что там происходит?" "Я только что нашёл корпус робота, сэр", донёсся голос Дженкинса. "Должно быть, я его опрокинул". "Ты отлично знаешь, что опрокинул его", рявкнул Дункан. "Это корпус Вильбура. Сейчас же поставь его на место". "Слушаюсь, сэр". сказал Дженкинс. Если вам нужны действующие лица, продолжал Хенк. Отправляйтесь к дну бывшего океана, это примерно в 500 миль отсюда. Там живёт племя, одно из последних на старой земле. Это те, для кого пожалели место на кораблях, когда человечество покидало землю. Но то было миллионы лет назад. Сейчас мало кто из них уцелел. Единственное место, где ещё остались воздух и вода это глубокие впадины на дне океана. В давние времена племена посильнее захватили их и вытеснили тех, кто был слаб. А что осталось со слабыми племенами? спросил Дункан. Они вымерли, ответил Хенк. Вы же знаете, без воды и воздуха жить нельзя. Впрочем, они и так живут недолго. 100 лет их предел. А может и того меньше. За последние 1000 лет, насколько мне известно, у них сменилось 12 вождей. Сейчас там верховодит старый гриб, называющий себя грабовержцем. Ничего, кроме мешка с костями, с собой не представляет. Да и грома на земле не слыхали, по крайней мере, 5 млн в год. Но они обожают звучные имена. Ну, до прочим, знаю также массу историй, до да таких, что волосы становятся дыбом. Громовержец яростно пискнул и с трудом приподнялся. Толпа сырванцов с воплями перебрасывала какой-то круглый предмет, который попал ему по ноге. Мальчишки бросились в рассыпную и исчезли за углом в облаке пыли. Громовержец со стоном медленно опустился на скамью. Он пошевелил пальцами ног, не сводя с них зачарованного взгляда, явно удивлённый тем, что они двигаются. Эти проклятые мальчишки сведут меня в могилу, проворчал он. Никакого воспитания. Когда бы я был на их месте, попаша всю душу бы из меня вытрязал за подобные фокусы. Дункан подобрал мяч. Где они нашли эту штуку, шеф? спросил он. Да, где-нибудь в пустыне, сказал громовежец. Мы частенько находим всякий хлам разбросанный повсюду, особенно там, где некогда были города. Моё племя неплохо зарабатывало на этом. Продавали простафилям туристам старые вещи. Но шеф запротестовал дунком. Это не просто кусок металлолома. Это мозговая коробка робота. "Да неужели?" пропищал громовержец. "Совершенно точно", заверил его Донкан. "Посмотрите-ка на серийный номер, вот здесь, внизу". Он пригляделся к номеру и свистнул от удивления. "Подумать только, этой коробке около 3 миллионов лет, всего 10 цифр. У модели нынешнего года номер состоит из 16 знаков". Дункан задумчиво подержал коробку в руках. «А ведь он мог бы поведать нам любопытную историю», — сказал он. «Наверное, очень долго провалялся в пустыне. Все старые модели были проданы на металлолом сотни лет назад, устарели. За это время добились множества улучшений, взять хотя бы эмоции. Три миллиона лет назад роботы не знали эмоций». Если бы мы могли подсоединить эту коробку, у вас ведь есть робот, напомнил Вождь. Дункан, оценив его, посмотрел на Дженкинса. Дженкинс попятился назад. "Нет, нет!" заблеял он. "Только не это, сэр. Вы не можете со мной так поступить. Это же совсем ненадолго", убеждал его Дункан. "Мне это не нравится". заявил Дженкинс. Ни чуточки не нравится. Дженкинс, рявкнул Дункан. Сейчас же подойди ко мне. Свет остриём ножа пронзил мозг Филберта. Всепроникающий, неумолимый свет, который смыл тысячелетия пустоты. Филберт попытался закрыть глаза, но мозг слишком медленно реагировал на команды. Безжалостный свет резал глаза. Затем до него дошли звуки, пугающие звуки. Но он знал, что они что-то значат. Наконец, заслонки глаз закрылись, и Филберт замер, выжидая, пока его глаза привыкнут к свету. Вскоре он чуть-чуть их приоткрыл, и снова свет отозвался болью, но на сей раз она была не такой острой. Постепенно он приподнял заслонки В глазах у него двоилось. Всё растекалось словно в тумане. Снова послышались какие-то звуки, они разрывали барабанные перепонки. Наконец он отчётливо разобрал слово встать. Команда дошла до его сознания. Двигательные центры медленно и неуверенно возобновили свою деятельность, и Филберт выпрямился. Он пошатнулся, стараясь сохранить равновесие. Внезапное перемещение его сознания из мира снов в реальный мир было пугающим. Робот сфокусировал глазные линзы. Он увидел деревню. Чуть дальше виднелся крохотный пруд, а ещё дальше ряды голых холмов. Словно уступы гигантской лестницы, они поднимались к чёрному небу, где висело большое красное солнце. Перед роботом стояло несколько человек. Один из них был закутан в меха, и на его груди болталась кислородная маска. "Кто ты?" спросил человек в мехах. "Я..." начал Филберт и замолчал. Кто он? Он попытался вспомнить, но его память всё ещё пребывала в призрачном мире, в котором он жил так долго. Ему вспомнилось одно только слово. Один крошечный ключ, и все. — Я Филберт, — сказал он наконец. — Ты знаешь, где находишься? — спросил человек. — Как ты сюда попал? Сколько времени прошло с тех пор, как ты был жив? — Не знаю, — ответил Филберт. — Вот видите, — пропищал громовержец, — он ничего не помнит. Чурбан он, и все. Нет, Дункан покачал головой. Просто он провёл здесь слишком много времени. Время стёрло его память. Покончив с ужином, племя собралось вокруг костра, где грабовержец принялся рассказывать одну из древних легенд. Это была длинная история, отличавшаяся, как подозревал Дункан, минимальным уважением к истине. Вождь с вызовом посмотрел на Дункана, как бы подзадоривая его выразить своё недоверие. И тогда Ангус схватил пришельца из звёздных миров голыми руками и засунул ему в рот его же хвост. Чудовище отчаянно сопротивлялось, пытаясь вырваться, но Ангус не сдавался и пропихивал хвост всё дальше. В конце концов ужасная тварь проглотила самоё себя. племя одобрительно зашепталось. "Да, это была хорошая история". Неожиданный шёпот был прерван хриплым голосом. "Чепуха", насмешливо выпалил Филберт. "Барахло, а не история". Туземцы замерли от удивления, затем заворчали, охваченные внезапной яростью. Громовержец вскочил как ужаленный. Дункан выступил вперёд и уже открыл рот для команды, но поднятая рука граммодержца остановила его. Может быть, ты нечтожество пропехал вóчь, глядя на Филберта в упор. Знаешь историю получше? Конечно, знаю, ответил Филберт. Более того, история, которую я собираюсь рассказать, истинная правда. Всё это случилось со мной. Громовер же сбросил на него разъяренный взгляд. — Ну, хорошо, — проворчал он. — Рассказывай. Для твоей же шкуры будет лучше, если история окажется интересной. Помни об этом! И Филбрид заговорил. Сначала туземцы слушали его, храня враждебное выражение лиц. Но по мере развития событий робот все больше завладевал их вниманием, ибо лучшей историей — им никогда не приходилось слышать. Некий безумный мир решил завоевать остальную галактику. Человечество под руководством Филберта, в чём можно было не сомневаться, изобрело синтетического безумца, который и расстроил все планы завоевателей. Захваченный рассказом, Дункан старался не пропустить ни слова. Вот где настоящая научная фантастика. Да человека, написавшего такую повесть, по праву сочтут непревзойденным во всей галактике мастером этого жанра. У него голова шла кругом, и лица сидящих перед ним людей сливались в одно. Внезапной волни сила мысль, от которой он даже побледнел. Он и никто другой напишет эту повесть. Между тем, Филберт окончил свой рассказ и оступил назад в глубину круга. Дункан схватил его за руку. "Филберт", воскликнул он. "Где ты услышал эту историю?" "Я её не услышал", ответил Филберт. "Это произошло со мной". "Это не могло произойти с тобой", запротестовал Дункан. "Если бы произошло что-либо подобное, История упоминала бы об этом? — Но так было в самом деле, — настаивал Филберт. — Я говорю правду! Дункан внимательно посмотрел на робота. — Скажи, Филберт, — спросил он, — а ведь с тобой, наверное, случались и другие происшествия. — Еще бы! — Филберт оживился. — Масса происшествий! Да, я побывал во многих местах и немало сделал. Хотите, расскажу. Только не сейчас, поспешно сказал Дункан. Пойдём лучше со мной. Почти с силой он вытолкнул робота из круга и направился к кораблю. Вслед им послышался яростный писк вождя. Эй, послушай! А ну-ка вернись обратно! Дункан обернулся. Громовержец вскочил на ноги, потрясал кулаками. "Сейчас же верни робота!" кричал он. "Тебе не удастся улизнуть с ним". "Но это мой робот!" возразил Дункан. "Верни его немедленно!" завопил старик. "Он наш! Разве не мы нашли его? И мы не позволим тебе увести первого хорошего роскатчика!" появившегося у племени за последние пятьсот лет. Но, шеф, кому говорят? Веди его обратно! Не то мы с тобой живо расправимся!» По выражению лиц тузенцев было видно, что небольшая потасовка им явно по душе. Дункан повернулся к Филберту и увидел, что робот поспешно удаляется. «Эй, ты!» — крикнул Дункан. Но Филберт только прибавил ходу. «Эй!» — хором завопили туземцы. Услышав вопль, Филберт помчался быстрее ветра. Он миновал лагерь, пересек равнину и исчез из виду в тени холмов. «А теперь полюбуйтесь, что вы натворили!» — сердито крикнул Дункан. «Вы спугнули его своими воплями!» Громовержец проквалял к Дункану и потряс массивным волосатым кулаком перед его носом. "Будь ты проклят!" пропищал он. "Я готов разорвать тебя на куски!" Пытался улезнуть с нашим рассказчиком. "Убирайся до да поживее, пока мы не оторвали тебе руки и ноги!" "Но он такой же варваж, как и мой!" настаивал Дункан. "Не спорю, вы нашли его" Но ведь это я дал ему тело своего робота. Пришелец свирепо произнёс громовержец: "Залезай-ка лучше в свою консервную банку и убирайся отсюда". "Ну послушайте!" запротестовал Дункан. "Вы не имеете права выгонять меня вот так, за здорово живёшь". "Кто сказал, что мы не имеем права?" проскрипел старик. Дюнкан посмотрел на выжидающие, полно затаённой надежды лица туземцев. "Ваша взяла", сказал он. "Я и сам не намерен здесь оставаться. Можно было бы и без угроз". Следы Филберта вели через пустыню. Старый Хенд пробормотал что-то себе в бороду. "Вы совсем спятили, Дюнкан?" немного погодя сказал он. Вам не удастся поймать робота. Одному Богу известно, где он сейчас. Он может и не остановиться, пока не пересечёт полмира. Я должен его поймать, упрямо заявил Дункан. Неужели вы не понимаете, что он для меня значит? Да ведь этот робот энциклопедия научно-фантастической литературы. История, которую он сегодня рассказал, превосходит всё, что мне когда-либо приходилось слышать. А у него в запасе тьма таких рассказов. Он сам сказал об этом. Должно быть, он придумывал их лёжа в песке. За несколько миллионов лет можно немало придумать, когда у тебя только и дело, что лежать да шевелить мозгами. Если всё это время он думал только о сумасшедших научных идеях, ту теперь верно пропитаны мина сквозь. Самое интересное. Он думал о них так долго, что начисто позабыл всё, что знал, и теперь убеждён, что все его необыкновенные приключения происходили на самом деле. Он не сомневается, что участвовал в них. Но чёрт побери, с трудом переводя дыхание, пробормотал Хен. Можно было бы гоняться за ним в космическом корабле, а не зануть в этом дьявольском песке. Вы же понимаете, что случится, если мы попытаемся выслеживать его на корабле, сказал Донкан. Мы полетим с такой скоростью, что не увидим его следов, а замедлить скорость нельзя, иначе корабль не сумеет преодолеть тяготение. В этот миг Дженкинс споткнулся о валун и со страшным грохотом и дребежанием кубарем полетел в песок. Он с трудом поднялся, не переставая ворчать. "Если Вильберу приходилось таскать этот корпус", заявил Дженкинс, "то мне понятно, почему он свихнулся. Скажи спасибо, что хоть такой нашёлся", огрызнулся Дункан. "Если бы не он, ты бы так и оставался разъединённым". Такая перспектива тебя устраивает? Это ничуть не хуже, чем спотыкаться на каждом шагу в этом сооружении, сэр, ответил Дженкинс. Сначала я опасался, продолжал Дункан обращаться к Хенку, что старина Громовержец опередит меня и первым зацапает Филберта. Но теперь это нам не грозит. Мы от них далеко. Туземцы не станут забираться в глубь. вам бы тоже не захотелось, сэр, пробурчал Дженкинс, если бы вы не нагрузили на меня пару бочек воды. Мне это совсем не нравится. Я камердинер, а не вьючная лошадь. К вечеру Дженкинс, который шёл впереди, неожиданно остановился и окликнул идущих за ним. Дункан и Хэнк поспешили к нему. Склонившись, они увидели, что к следам Филберта присоединились следы ещё двух роботов. Было видно, что произошла схватка. Затем все три робота направились вперёд через дюны. Старик Хенк пришёл в неописуемое волнение. Но этого же не может быть. От ужаса у него тряслись бакенбарды. На Земле нет роботов, кроме вашего Дженкинса и сумасшедшего Филберта. Правда, был ещё Вильбур, но его больше нечего считать. Как видите, есть и ещё, сказал Дункан. Перед нами следы трёх роботов. Ясно как день, что здесь произошло. Два робота сидели в засаде за этими валунами, поджидая Филберта. Как только он подошёл, они бросились на него. Филберт сначала сопротивлялся, но после короткой схватки они скрутили его и увели с собой. Они молча глядели на следы. Как вы это объясните? наконец прошептал Хенк. Я вовсе не собираюсь ничего объяснять, огрызнулся Донкан. Я просто пойду по их следам. Всё равно Филберт от меня не уйдёт, даже если это будет стоить мне жизни. Я заставлю этого старого слюнтяя редактора «Выпущить от изумления глаза, когда он станет читать мои рассказы!» «А они все у Филберта!» «Так разве я могу позволить ему улизнуть?» «По-моему, вы мелите вздор!» — заметил Хэнк с горечью в голосе. «По-моему, тоже!» — согласился Дженкинс и нехотя добавил. «Сэр!» Следы вели через лабиринт Дюн. Но вот они нырнули в глубокую каменистую расщелину. Расщелина эта становилась всё шире, и вскоре глазам путников предстала унылая долина. Некоторое время они шли прямо, затем начались извилистые повороты. Мне это место не нравится, хрипло прошептал Хенк. Здесь прямо-таки пахнет опасностью. Но думка, напряжённо прислушиваясь, упрямо шёл вперёд. Он сделал очередной резкий поворот и вдруг замер от неожиданности. Остальные двое тоже повернули и столкнулись с ним. С одна долины поднимались гигантские машины: могучие буровые установки, экскаваторы, шахтное оборудование. А вокруг них сновали сотни роботов. Бежим отсюда! дрожащим голосом произнёс Хенк. Осторожно, почти не дыша, они попятились назад. Дженкинс, который не отставал от них, ступил ногой в небольшую выемку и потерял равновесие. 500-килограммовый металлический корпус робота грохнулся о камни с такой силой, что среди узких скал разнеслось громовое эхо. И тут же к ним со всех сторон бросились роботы. — Ну вот, — обреченно сказал Хэнк, — теперь-то нам точно крышка. Дженкинс, успевший встать на ноги при виде приближающихся роботов, воскликнул. — Я знаю некоторых из них, сэр. Это те, которые их похитили. — Кто их похитил? — удивленно спросил Хэнк. — Скоро узнаем, — сказал Дункан упавшим голосом. Эти похитители — самая удачливая шайка, когда-либо орудовавшая в галактике. Они крадут роботов отовсюду. — А я в таком виде! — простонал Дженкинс. — Друзья мне этого не простят. Я и внутри металлолома! — Заткни свою пасть! — гаркнул Дункан. — И они никогда тебя не узнают! А если ты ещё будешь грохоцать, я разъедую твой мозг и выброшу его в космос. Я же не нарочно, сэр, сказал Дженкинс. Этот корпус самая неуклюжая штука, которую когда-либо видел. И ничего не могу с ним поделать. А вот и они. Перед ними стояла толпа роботов. Один из них вышел вперёд и обращаясь к Дункану сказал: Рады видеть вас. Мы не теряли надежды, что кто-нибудь нас найдёт. Найдёт? спросил Дункан. Разве вы заблудились? Робб опустил голову и смущённо затоптался на месте. Ну, не то чтобы заблудились. Мы так сказать совершили ошибку. Послушайте, нетерпеливо начал Дункан. Я никак не возьму в толк. Разве вы не те роботы, которых похитили бандиты? Нет, сэр, признался робот. Сказать по правде, никаких похитителей не существует. То есть как это не существует? взорвался Дункан. А если похитители не существуют, То чем вы здесь занимаетесь? Мы убежали. Но это не наша вина. То есть не совсем наша. Дело в том, что один писатель, который пишет научную фантастику, какое отношение имеет писатель, занимающийся научной фантастикой, ко всему этому? рявкнул Дункан. Он написал повесть, сказал робот. Имя этого писателя Джерром Дункан. Дункан что из силы пнул Дженкинса в голень. Тот ойкнул и проглотил слова, готовые сорваться с языка. Он написал повесть под названием Триумф роботов, продолжал робот. В ней говорилось о том, как роботы решили создать свою собственную цивилизацию. Человеческая раса им остыли. Они считали, что люди только портят всё, за что принимаются. Поэтому они решили, что убегут куда-нибудь, начнут всё сначала и создадут свою великую цивилизацию, не повторяя людских ошибок. Робот подозрительно взглянул на Дункона. "Вы же не думаете, ли, вы, что я вас дурачу?" спросил он. "У, нет", ответил Дункон. Я и сам читал эту повесть. Мне она понравилась. И нам тоже, признался Роберт. Очень понравилось. Мы и поверили. Мы все были словно в лихорадке. Нам хотелось поскорее приняться за дело и осуществить то, о чём говорил этот писатель. Он замолчал и с верепов взглянул на Дункана. «Ну, если бы нам попался сейчас этот Дункан, нам бы только поймать его!» Дункан почувствовал, как сердце у него стремительно юркнуло вниз. Но он ничем себя не выдал, и голос его звучал по-прежнему ровно. «Что же случилось? Разве из вашей затеи ничего не вышло?» «Не вышло!» — проскрепел робот. Всей галактике ясно, что не вышло. Мы в Тихом Омулку бежали, несколько роботов за раз и собирались в заранее условленном месте. Когда нас набралось порядочное количество, достаточное, чтобы загрузить корабль, мы отправились сюда. Прилетели, выгрузили оборудование и взорвали корабль. Именно так поступали роботы в книге, чтобы никто, как бы ему ни надоело, не мог улезнуть, как бы пал, не или пропал, понимаете? Да, теперь я припоминаю книгу, сказал Дункан. Мне даже помнится, что роботы прилетели на старую землю, считали, что им следует начать с той же планеты, где родилось человечество, вроде бы для вдохновения. Вот именно, сказал робот. На бумаге всё было великолепно, а на деле оказалось не так гладко. Этот идиот-писатель забыл об одном. Он забыл, что перед тем как люди оставили землю, они ободрали её как липку. Выкосили всю нефть, добыли всю руду и вырубили весь лес. Планета стала голой, как бильярдный шар. На ней ничего не осталось. Мы бурили скважины в поисках нефти. Ни капли. Тоже с минералами. Здесь просто не с чем создавать цивилизацию. Но это еще не все. Весь ужас в том, что еще одна партия роботов собирается на другой заброшенный мир. Мы должны остановить их, потому что им повезет не больше, чем нам. Вот почему мы так рады, что вы нас нашли. Но мы искали не вас, возразил Дункан. Мы искали робота по имени Филберт. Мы поймали вашего Филберта. Его заметили в дюнах и решили, что кто-то из наших пытается улезнуть. Поэтому его схватили. Но вы можете поступать с ним как хотите, он нам не нужен. Чокнутый какой-то. Чуть было не свёл нас с ума баснимея о своих подвигах. Ладно, сказал Дункан. Выводите его. Ну, что будет с нами? А что будет с вами? Вы ведь возьмёте нас обратно, да? Не оставите же вы нас здесь. Пожалуй, стоило бы бросить вас. Воритесь, как знаете, в собственном соку, сказал Дункан. Ну что ж, ответил робот. В таком случае вы не получите Филберта. Правда, он нам очертел, но мы разберём его на части и выбросим в пустыню. Подождите-ка, воскликнул Дунган. Вы не имеете права. Заберите нас с собой, и Филберт ваш. Но у меня нет места. На одном корабле вы все просто не поместитесь. Это пусть вас не волнует. Мы разъединим друг друга и оставим свои тела здесь. Тогда вам придётся забрать только наш мозг. Но послушайте, я не могу на это пойти. Галактическое бюро расследований меня арестует. Они-то считают, что вас украла банда, которую они называют похитителями роботов. Чего доброго меня примут за главаря. Если это случится, сказал робот. Мы дадим показания в вашу пользу. Мы расскажем обо всём откровенно и спасём вас. А если вы доставите нас обратно и вас не арестуют, то вы можете заявить, что спасли нас. Мы не будем протестовать. Право же, мистер. Мы готовы на что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Донкан задумался. Предложение роботов было ему не по душе, но другого выхода не оставалось. "Ну так как?" спросил робот. "Приниматься за разборку Филберта или вы берёте нас с собой?" "Так и быть," вздохнул Дункан. "Тащите сюда Филберта." Дункан торжествующе помахал новым журналом перед лицом Филберта. Ты «Да только посмотри, ликуя воскликнул он, на обложку и так далее. А столбец отзывов читателей набит письмами, расхваливающими последний рассказ. Да, дружище, мы создаём настоящие шедевры. Филберт Дзивну и насмешливо поднял железные брови. Мы? спросил он. Конечно, мы. начал Дункан, замолчал и уничтожающе посмотрел на робота. Послушай, ты же стеное чудо. Оставь-ка этот высокомерный тон. Ты мне и так изрядно надоел. До того, как вы нашли меня, вам не удавалось продать ни одного рассказа, обиженно возразил Филберт. И вы это знаете. Когда мне предоставят собственную страницу, Когда вы перестанете пожинать все лавры? Дункан даже подскочил от негодования. Сколько можно говорить об этом? Ведь я хорошо забочусь о тебе, правда? Ты получаешь всё, что хочешь. Но писать рассказы буду только я. Я не собираюсь сотрудничать с каким-то роботом. Понял? И точка. Ну что ж, сказал Филберт. В таком случае вы не получите от меня больше ни одной истории. Вот посажу тебя обратно в старый корпус Вильбера, пригрозил Дункан. Похромаешь в нём с недельку, не так запаёшь. А если я расскажу вам новую историю? начал торговаться Филберт. Купите мне тот великолепный корпус, который мы на днях видели у магазине. Не хочу, чтобы девушки считали меня неряхой. Но ну, тебе вовсе ни к чему новый корпус, воскликнул Дункан. Ведь у тебя их уже добрый десяток. Ну хорошо, сказал Филбер, пуская вход свой главный козырь. Я попрошу кого-нибудь разобрать меня и спрятать. Пожалуй, так даже лучше. По крайней мере, никто не будет меня отвлекать. Ладно, проворчал Дункан, признавая своё поражение. Иди. купи себе новый корпус. Купи два, если хочешь, лишь бы ты был доволен. Вот это другой разговор, сказал Филберт. К тому же, вы сэкономите деньги на смазке и чистке этого корпуса, так что нечего ворчать. Вы слушали фантастический рассказ Клиффорда Саймка на землю за вдохновением.